Глава 65. Едва обе кареты остановились на площади перед храмом, его высочество высунулся в окно, обменялся с моим мужем какими-то знаками и снова скрылся за занавесками. Нам велено немного подождать, пока толпа схлынет после благословения. Перевел мне Кеннет жестикуляцию принца. И если ты не против, я ненадолго тебя оставлю. Его высочество желает переговорить со мной наедине. Но еще бы я стала возражать принцу. К тому же Кеннет всю дорогу просидел, как на иголках. Ему не терпелось разглядеть поближе. А еще лучше ощупать своего спасенного друга. Поэтому я спокойно отпустила мужа. Гаспар тоже вышел из кареты, как он сказал, прогуляться и осмотреться. Так что мы остались в женской компании». Оно и к лучшему. После недавней истерики Селестина еле держалась на ногах, и ей требовалась моя поддержка. Она уже не плакала, но дыхание у нее было прерывистым, как у долго рыдающего ребенка. Теперь я готова была ее искренне пожалеть. Как бы ни накосячила бывшая подруга в прошлом, она попыталась все исправить, и у нее даже что-то получилось. Мы просидели, обнимаясь, минут пятнадцать, а потом Селестина не выдержала и спросила, А тебе совсем не интересно, о чем они там разговаривают? Наверное, готовят новый заговор. Моя улыбка вышла несколько злорадной, но я уверена, что вернувшись, Кеннет мне все расскажет. Вот только разговор, который вели между собой герцог от Тангемс и его высочество Нортридж младший, не предназначался для женских ушей. Кеннет, я понимаю, у тебя не было выбора, хотя ты даже на эшафоте Умудрился подцепить молодую красотку. Но до меня дошли слухи, что все твое имущество теперь принадлежит этой женщине. И она прекрасно справляется с таким тяжелым грузом, в отличие от меня. Уверен, слухи про моего управляющего до тебя тоже дошли. Герцог кривовато ухмыльнулся и пожал плечами. Да и с заговором я попался, как наивный болван. Доверился Орбину. Еще и прикрывал его от властей. «Нет, Оливия гораздо лучше разбирается в людях. Это она организовала твое спасение. Я лишь нажал на кнопку артефакта». «И пробежался по дворцу в женском платье», — рассмеялся принц. «Ценю. Это достойная, верно подданическая жертва. Но все же, если ты хочешь развестись...» то я королевской волей могу аннулировать все ваши соглашения, а любой из священников — разорвать вашу связь. Конечно, эта женщина получит и титулы и деньги. Этой женщине нужен я. В голосе герцога проскользнули гордые самодовольные нотки. Она была готова бежать со мной, бросив и титулы, деньги, и родственников. И, отогнув рукав в камзола, Кеннет продемонстрировал другу браслет перемещения — Мне тоже нужна только она. Поэтому нижайше прошу тебя, как представителя королевской семьи, благословить наш союз. И спасибо, что согласился приехать на наше венчание. Твой посланник был не слишком-то деликатен, — снова рассмеялся принц. Он буквально настаивал, что я должен тайно проследовать за вашей каретой, и это важно для раскрытия заговора. Конечно, я не слишком сопротивлялся, но напор меня поразил. Пожалуй, этого чрезвычайного уполномоченного следует назначить управляющим всей королевской канцелярии. Не знаю, о чем там они разговаривали, но выглядел Кеннет вполне довольным, когда заглянул к нам Селестиной предупредить, что все идет по плану, и он, как и положено жениху, ждет невесту в храме. А меня проводит его высочество в знак особого расположения. Сударня. Нортридж-младший подал мне руку, помогая выйти из кареты. «Позвольте высказать свою благодарность и восхищение. Но я все же вынужден спросить. Мы медленно шли по мостовой в сторону красивого, величественного здания с куполами, как у наших церквей. Селестина и Гаспар заметно отстали, и брат с женой ждали у входа в храм. Так что, можно сказать, мы прогуливались в полном одиночестве». И, естественно, принц воспользовался моментом, чтобы меня проверить, прежде чем доверить лучшего друга. «В какую сумму я оцениваю свой брак с герцогом Оттенгемсом? Вы на редкость проницательны, или это я слишком предсказуем?» «Скорее, ситуация достаточно банальна. Вы догадываетесь, что я вам отвечу, не так ли?» Даже если я предложу вам сумму, вдвое превышающую стоимость всего герцогства от Тангемс. Ого, вы очень щедры, ваше высочество. Я рассмеялась, только мне уже много раз предлагали внушительные отступные за моего мужа. От вас я, правда, такого предложения не ожидала, но отвечу, как и всем. У вас не хватит денег, чтобы заставить меня отказаться от Кеннета. Он бесценен. Нортридж-младший удовлетворенно улыбнулся и поцеловал мою руку. «Совершенно с вами согласен. Теперь я абсолютно спокоен за своего друга». Мы обменялись с его высочеством понимающими взглядами, а потом меня перехватил Винсент. Все же передавать невесту жениху полагалось родственнику или опекуну. «Ох, вроде бы не первый раз замужем». В прямом смысле слова — Та маленькая церквушка с разноцветными витражами навсегда останется в моей памяти самым волнительным и несмотря ни на что счастливым моментом. Но путь по ковровой дорожке до здешнего богатого алтаря под руку с Винсом оказался ужасно длинным и удивительно коротким. Я опомнилась только когда в третий раз сказала: "Кена, туда". И сияющая петля божественного благословения затянулась узлом на наших руках. «Меня вернул в реальность горячий поцелуй мужа». Впрочем, к чему помнить что-то еще, Особенно если сразу после свадьбы нас ждал не медовый месяц, а последняя битва. Его высочество попросил нас с Кеннетом сопроводить его во дворец для разговора с королем, да и капитан гвардейцев с приказом от регента никуда не делся. Зато лорд Орбейн покинул наше общество. Я сама проследила, как господин королевский уполномоченный Далтон Бонд защелкнул на его руках наручники и посадил в свой служебный экипаж. Что ж, туда, гаду, и дорога. Надеюсь, обвинений хватит для прямой дорожки на эшафот. Винсент, Гаспар и, веренная их заботам Селестина, были отправлены домой. А мы поехали в дворец творить добро и причинять справедливость если получится». В карете после того, как принц применил какое-то хитрое антиподслушивающее заклинание, мы наскоро обсудили все пришедшие нам в голову варианты развития событий и договорились, кто как будет действовать. Нортридж-младший искренне переживал о своем отце и хотел по возможности минимизировать удар. Вот только, увы, это было практически невозможно». «Не считая твоей женитьбы, у этого заговора есть еще один плюс. Он выявил самых честных и преданных королевской семье подданных», пошутил принц, когда мы уже почти подъехали. «Едва мы вышли из кареты, рядом с нами оказался капитан гвардии, попытавшийся робко намекнуть, что у него приказ и арестованного следовало доставить не во дворец, а в тюрьму. Позвольте». Естественно, капитан безропотно протянул его высочеству, свернутый в трубочку документ. «Вы хорошо запомнили, что там написано?» Вдумчиво прочитав текст, поинтересовался принц и, дунув на ладонь, испарил бумагу. «Ну вот, как видите, магия считает, что у меня больше прав, чем у моей мачехи, с абсолютно серьезным видом», — развел он руками. Настрой выдавали лишь искрящиеся смешинки в глазах. Но я клянусь, что доставлю арестованного прямо к его величеству, а ваш долг — лично сообщить ее величеству, что мы ждем ее в королевских покоях. Я — отец-герцог Оттон Гемс и его прекрасная супруга. Принц снова поцеловал мне руку, пряча очень недобрую усмешку. И, сударь, Про испарившийся приказ тоже надо упомянуть обязательно. Ведь это означает, что королевская канцелярия уже лишила мою мачеху регенских прав. Бравый гвардеец внимательно слушал, кивал с потерянным видом и явно не горел желанием стать вестником дурных новостей для королевы. Надеюсь, вы будете первым, кто сообщит все это ее величеству. Тут капитан оживился, расправил плечи и с уверенным видом отрапортовал. Мой отряд охранял церковь и задерживал всех, кто пытался ее покинуть, как вы и приказали. Что ж, можете рассчитывать на повышение, господин капитан. Если, конечно, переживете встречу с моей мачехой. Судя по ухмылке, его высочество был редкостный тролль. Тяжко будет его приближенным, когда он станет королем. Ответить-то достойно смогут немногие. Ну что ж... Едва капитан, развернувшись, устремился под дворцовым коридором к покоям королевы, принц снова стал серьезным и даже немного грустным. «А нам пора обрадовать моего отца. Надеюсь, лекарь где-то поблизости, ей его помощь очень скоро понадобится».